Глава вторая. В 9 вечера мы уже снова сидели в кабинете. Лон в красном кожаном кресле, а мы с Ульфом за своими письменными столами. Фриц подавал нам кофе с бренди. Полтора часа в столовой напротив по коридору прошли в тёплой дружеской обстановке. На обед котлетки из моллюсков в соусе чили, говядина по-бургундски, кабачок со сметаной и укропом. Акаде с водяным кресом и чёрным грецким орехом и Сайер Лидеркранц говорили о состоянии профсоюзного движения, о состоянии женских умов, о съедобности запечённых устриц, структурной лингвистике и ценах на книги. Беседа приобрела особенно жаркий характер, когда речь зашла о состоянии женских умов. Впрочем, Лон подняли эту тему специально, чтобы завести Вулфа. Глотнув бренди, Лон бросил взгляд на часы. Если не возражаете, Давайте перейдём к делу. Мне нужно кое-куда заехать в 10:00 вечера. Понимаю, вы не ждёте платы за обед. Однако я хорошо знаю, что обычно, когда вы хотите что-то дать или получить, Арчи просто звонит или заскакивает ко мне. Следовательно, у вас особый случай. Наверняка просто фантастический, раз уж вы выставили свой особый бренди. Вулф взял со стола листок из блокнота. Хмуро посмотрел на него. и положил обратно. Этот листок я оставил там полчаса назад. Во время обеда позвонил мой знакомый госслужащий, чтобы сообщить нужную мне информацию. И прежде чем вернуться в столовую, я, написав на листке ПБР, положил его на письменный стол Ульфа. Полученная информация, естественно, не способствовала улучшению аппетита. Если бы миссис Брунер ошибалась насчёт хвоста, дело могло бы иметь неплохие перспективы лично для меня в виде чека на мое имя сделав глоток кофе вулф поставил чашку у меня осталось еще четырнадцать бутылок боже мой лон втянул в себя запах бренди слоном вот какая интересная штука лон с зализанными назад волосами туго обтянутым кожей маленьким аккуратным лицом Внешне не представлял собой ничего особенного, однако везде выглядел уместно. И в своем кабинете на двенадцатом этаже здания газет, через две комнаты от углового кабинета издателя, в клубе Фламинго, танцующим с какой-нибудь куколкой, за карточным столом в квартире Соло Пензера, с которым мы играли в покер, или нюхающим бренди пятидесятилетней выдержки. Все что угодно, любой каприз за ваши деньги. На самом деле, начал Вулф. Тут явно не ошибусь, лучи. И уж точно не фантастический. Итак, вопрос первый. Вам известно о наличии какой-либо связи, быть может, весьма отдалённой между Мистерс Лойд Брунер и Федеральным бюро расследований? Конечно, известно, это всем известно. Она разослала миллион экземпляров книги Фредерика Лукаса самым разным людям, включая нашего издателя и главного редактора. В последнее время это точно признание статуса. Но я чёрт бы меня побрал, не получил книги. А вы? Нет. Свой экземпляр я купил. А вам известно о каких-либо ответных действиях со стороны бюро? Учтите наш разговор сугубо частный и конфиденциальный. Любое действие, которое они могут предпринять, также будет частным и конфиденциальным. Вам придётся спросить самого Джей Эдгара Гуэрера, если вам уже что-то неизвестно. Вам что-то известно? Да. Леон вздёрнул подбородок. Ни черта вам неизвестно. А иначе они там у себя в ФБР даром едят свой хлеб. Это ишь, стыдно. Ваша точка зрения. Вы ищете информацию, чтобы её опубликовать, а я из личного интереса. Хотя в данный момент я ищу информацию исключительно для того, чтобы решить, в чём состоит мой личный интерес. В данный момент у меня нет ни клиента, ни принятых на себя обязательств. Но я должен внести ясность. даже если я свяжу себя обязательствами и примусь за работу, то при любом раскладе, вероятно, не смогу снабдить вас информацией для печати. А если смогу, то непременно это сделаю. Прочем, я сомневаюсь. Итак, мы вам что-то должны? Нет, Маквита, скорее я ваш должник. Хорошо, тогда ловлю вас на слове. Зачем, миссис Брунер, разослала все эти книги? Ха, без понятия. Лон отхлебнул бренди, покатал напиток во рту и только потом проглотил. Предположительно, решил поработать на благо общества. Я тоже купил пять экземпляров и отправил тем, кому не мешало бы ее прочесть, хотя они вряд ли это сделают. Один мой знакомый отправил тридцать экземпляров в качестве рождественских подарков. А вы случайно не знаете, нет ли у нее личной причины ненавидеть ФБР? Нет. Тогда, может, вы слышали какие-нибудь предположения на сей счет? Какие-нибудь догадки? Нет. Но у вас они, наверняка, есть. Послушайте, мистер Вулф, строго между нами. Кто хочет вас нанять? Если я буду знать, то быть может, смогу снабдить вас одним-двумя фактами. Вулф налил себе ещё кофе и поставил кофейник. Возможно, мне не предложат эту работу. Если и предложат, то не исключено, что вы никогда не узнаете, кто мой наниматель. Что касается фактов, я точно знаю, что мне нужно. Мне нужен список дел, которыми в последнее время занимались и занимаются федералы в Нью-Йорке и окрестностях. Вы можете мне его доставить? Чёрта с два, чтоб мне провалиться. Я думал, хотя это было слишком невероятно, но я все-таки думал, а скорее. спрашивал себя, возможно ли такое, чтобы гувер попросил вас взять миссис Брунер в разработку. Будь я проклят, если это действительно вы. Значит, вы тоже собираетесь поработать на благо общества? прищурил салон. Нет. И не уверен, что займусь этим в частном порядке. Я пока думаю. Так вам известно, как я могу получить этот список? Никак. Конечно, хоть такая их деятельность стала достоянием гласности. Например, кражи драгоценностей из музея естественной истории или обнаружение банковского грузовика авто и церковью в, в Джерси-Сити полмиллиона долларов мелкими купюрами. Однако основная часть их деятельности отнюдь не публична. Вы ведь читали книгу. Разговоры, конечно, идут, ну разговоры всегда идут. Правда, всё не для печати. Это может вам пригодиться. не исключено. Особенно, если речь идёт о чём-то подозрительном, вероятно, незаконном. Ну так как само собой говорить о том, что не является подозрительным, скучно. Лон снова бросил взгляд на часы. На меня есть 20 минут. Есть ли мне Налью тут ещё немного бренди. Всё останется сугубо между нами. Если вы собираетесь заняться тем, о чём я думаю, тогда я в игре. Он повернулся ко мне. Арчи, тебе понадобится блокнот. Лон ушёл 20 минут спустя, когда его коньячный бокал снова опустел, а я исписал 5 страниц. Я не стану знакомить читателей с содержанием сделанных записей, поскольку из них мало что пригодилось. Кроме того, это вряд ли понравится упомянутым там людям. Проводив лона, я вернулся в кабинет. Все мои мысли были заняты не записями в блокноте, а исключительно Вулфом. Неужели он желанн действительно обдумывает это предложение. Нет, невозможно. Вульф просто убивал время, пытаясь меня позлить. Вопрос только в том, как это обыграть. Вульф наверняка ожидает, что я от злости полезу на стенку. Поэтому я с широкой ухмылкой подошёл к своему столу и сказал: "Было забавно". С этими словами, вырвав пять листков из блокнота, я разорвал их пополам и собрался продолжать на чите, но меня остановил рёв Вульфа: "Сейчас же прекрати!" Я приподнял одну бровь, трюк, который никогда не удавался Вулфу. Прошу прощения, я буквально излучал дружелюбие. Хотите оставить на память? Нет. Сядь на место, пожалуйста. Итак, я что-то упустил? Сев за свой стол, спросил я. Сомневаюсь. Это на тебя не похоже. Гипотетический вопрос. А что, если я сообщу тебе Решил оставить те сто тысяч долларов. Что скажешь? То, что вы уже сами сказали. Абсурд. Но ну, это понятно. Продолжай. Выкладывать все? Да. Я бы посоветовал вам продать и с обняк со всем его содержимым и переехать в дом престарелых, поскольку вы явно рехнулись. Если только вы не собираетесь. Надуть, миссис Брунер, расслабтесь и оставьте это дело. Нет, значит вы точно рехнулись. Вы ведь прочли книгу. Мы даже не сможем начать. Ведь вам как никак нужно сделать так, чтобы ФБР отстала, да еще закрепить успех. Бред. Можно просто поднять шум, что вряд ли поможет делу. Вам придется загнать в угол всю банду, не имея на руках никаких казерей. Ну ладно, положим, мы попробуем начать. Возьмем одно. Из этих дел. Я постучал пальцем по вырванным из блокнота страницам и попробую их копнуть. Тогда с данной минуты всякий раз, выходя из дому, я буду тратить время, чтобы идти от профессиональной слежки. Ладно, допустим, мы попробуем начать. Каждый их, ты хоть как-то с нами связан, окажется на крючке. Наш телефон будет прослушиваться, так же как и все остальные. Телефоны мисс Лилироун Соло, Фреда и Ори, независимо от того, привлечем мы их или нет, и, конечно, телефон Паркера. Возможно, они захотят состряпать против нас липовое дело, хотя, возможно, и нет. Но если его все-таки состряпают, это, наверное, к лучшему. Мне придется ночевать здесь, в кабинете. Окна и двери должны на цепочки, для них пара пустиков. Они будут просматривать нашу почту. Я не преувеличиваю, что именно они предпримут. Будет зависеть от обстоятельств. Впрочем, они способны на все, в их распоряжении. Любые имеющиеся технические средства, включая те, о которых я в жизни не слышал. Я закинул ногу на ногу. Нам никогда не добежать до первой базы. А если, допустим, мы приуспеем и вобъём клин в какую-нибудь трещину, вот тогда они и начнут действовать. В их распоряжении 6.000 хорошо обученных человек, лучших из лучших, и бюджет в 300 миллионов долларов в год. Мне, пожалуй, стоит поискать в словаре более ёмкое слово, нежели абсурд. Я принял прежнее положение. И как насчет миссис Брунер? Не верю, что она просто раздражена. Один к двадцати, что она до смерти напугана. Она знает, что на нее есть какой-то компромат, а если не на нее, то на сына, дочь, брата или даже на покойного мужа. И она боится, что федералы что-нибудь нароют. Она понимает, что они не просто так за ней следят. Нет, они хотят ударить ее побольнее и тем самым невелировать эффект книги. Что касается ста штук, то для миссис Брунер это семечки. В любом случае для ее налоговой категории такие деньги просто мелочь. Я снова закинул ногу на ногу. Вот то, что я мог бы сказать. Последняя часть была совершенно лишней, пробурчал Волф. Я частенько болтаю лишнее, это сбивает с толку, и постоянно дрыгаешь ногами, что тоже сбивает с толку, вздор. И дергаешься, и это не удивительно. Арчи, мне казалось, я тебя знаю. на сейчас ты предстал передо мной с новой стороны ничего нового просто чуть её не просто чуть её а скорее собачий нюх ты сучишь ногами исключительно потому что поджал хвост в сущности ты сказал следующее мне нерву предложили работу с огромным авансом неограниченной суммой накладных расходов и окончательного гонорара, но я должен отказаться. И отказаться я должен не потому, что работа сложная или, возможно, невыполнимая, я не раз брался за невыполнимые задачи, а потому что это придётся не по вкусу одному человеку, стоящему во главе некой организации, и он будет мстить. Я отказываюсь от работы, потому что боюсь за неё взяться. Я скорее поддамся угрозам, нежели я этого не говорил, но подразумевал. Ты струсил. Ты запуган и должен признаться не без причины. У многих высокопоставленных лиц при одной мысли об этом человеке точно так же дрожат поджилки. Возможно, и у меня тоже дрожали бы, если бы речь шла лишь о том, браться за работу или нет. Нет, я не стану возвращать чек на сто тысяч долларов лишь потому, что испугался какого-то бандита. Я слишком себя уважаю. Предлагаю тебе взять бессрочный отпуск, оплачиваемый. Что что, а это я могу себе позволить. И снова поставил ноги ровно. Начиная с сегодняшнего дня. Да. врач не проронил слов. Записи зашифрованы моим личным кодом. Мне их перепечатать? Нет. Это тебяскомпрометирует. Придётся ещё раз повидаться с мистером Койном. Закинув руки за голову, я внимательно посмотрел на Вулфа. Я по-прежнему настаиваю на том, что вы рихнулись. и категорически не согласен с тем, что поджал хвост, так как сидел нога на ногу. Да и вообще, хотелось бы посмотреть, как вы справитесь без меня. Но после того, как мы столько лет плавали в одной лодке, было бы свинством дать вам утонуть в одиночку. Если меня в конец запугают, я дам вам знать. Я взял со стола разорванная страница. Так вы хотите, чтобы я это перепечатал? Нет. Расшифруешь лишь то, что потребуется. Хорошо. У меня предложение. Учитывая ваш боевой настрой, хотите объявить войну? Позвони в клиентке. Она ставила номер телефона, который нигде не указан, и наверняка тоже прослушивается. Соединить вас с ней? Да. Я взял телефон и набрал номер